Глава 13 Рона усмехнулся. «Ничего особенного. Предлагала решить все мои проблемы благодаря своему высокопоставленному положению, близости к королевской семье. По ее словам, меня не посадят в тюрьму, если я откажусь жениться на вас, а она окажет мне протекцию. Правда или нет? Не знаю. К тому же я получил уже знакомое нам предложение – выкупить зоопарк, если он уж так мне нужен. «И что взамен?» – спросила я. «Взамен я, разумеется, должен жениться на ее доченьке, которая вспоминает меня каждый день». «И? И?» – с некоторой тревогой спросила я, имея в виду, что он ответил старой стерве. ж какая! Думает, все на свете продается?» Кстати. Сейчас заодно узнаем, продается ли Ронер. Стало не по себе. Ведь если Ронер, допустим, согласится, то я вообще-то могу потерять все. А я уже привыкла к мысли, что владею половиной отличного зоопарка. Меня могут просто принудить его продать, если Ронер согласится на предложение. Да и уезжать домой из этого интересного мира не хотелось. «Во-первых, я не уверен, что вы согласились бы продать мне даже половину зоопарка», хмыкнул Ронар насмешливо и явно понимая все мои рассуждения. «А во-вторых, я предпочитаю фиктивный брак с вами, нежели попасть в кабалу к истеричной девчонке, которую почти не помню, и к ее стервозной мамаше». Я облегченно выдохнула. «Конечно, Ронар в своем духе». Даже не подумал сказать, что я намного лучше какой-то избалованной герцогиньки. Вернее, сказал об этом очень косвенно. Но все же выходит, он не продается. Или цена должна быть другая. Впрочем, я уже достаточно наблюдала за ним, чтобы понимать. Цена здесь не имеет значения. Ронар жесткий, ехидный, насмешливый хам. Но одновременно гордый и принципиальный. и меньше всего похож на Альфонса. Маленький такой бал ему в копилку за это, ведь его поступок можно назвать даже благородным. «Рада, что перспективы союза со мной привлекают вас больше!» «С привычным ехидством, но не без благодарности», — ответила я. «Скажите, мастер Ронер!» Гайд, стоявший за полшага от меня, Задумчиво поводил носком ботинка по светлой гальке дорожке. «А как вы считаете, могла именно ее дочь организовать покушение на приворот?» «Не знаю», – пожал плечами Ронор. «По идее, вполне могла устроить его и послать свою мамашу на готовенькое. Проверить, получилось ли. А заодно сделать предложение, за которое я должен был бы ухватиться, если бы приворот подействовал». Но насколько я припоминаю эту девушку, у нее просто не хватит ума на подобное. Я вообще подозреваю, что инициатива старой герцогини была личной, а дочь ни о чем не знала. Ведь по условиям сделки я должен был честно ухаживать за девчонкой, сделать ей предложение. Иными словами, ясности тут нет. Но я все же привлеку пару специалистов из нашей системы охраны, и мы выявим сообщников дамы. «Ведь она могла организовать это лишь руками сотрудников зоопарка. Найдем их, и уверен, при должном давлении они раскроют, кто заказчик». «Хотелось бы все же знать, что за женщина дошла до такого отчаяния!» Он осекся. По лицу его пробежала молния боли. «А не думайте, что приворот к своей дочке могла организовать как раз старая герцогиня!» Ее магический уровень и финансы позволяют это», – сказал гайд, подчеркнуто игнорируя странное состояние Ронера. «Не исключено, но на это тоже не похоже. В любом случае, я докопаюсь до правды». «А куда вы дели герцогиню?» – спросила я. Отправила обратно с Альфредом», – усмехнулся Ронер. После моего твердого отказа она не слишком стремилась задержаться в зоопарке. — А не нажили ли вы могущественного врага? — осторожно продолжила я расспрашивать. — Разумеется, нажил! — раздраженно помощился Ронар. Так что цените, на какие жертвы я иду ради брака с вами. — Меня просто распирает благодарность! — бросила я в ответ, начиная кипеть. Вот что ему стоило промолчать об этом? И вообще, не мои проблемы с мужчинами привели ко всей этой идиотской ситуации, а его с женщинами. Теперь эта старуха может подгадить как-нибудь не только самому Ронору, но и нашему зоопарку. Или даже мне. И, кстати, не ради брака со мной, а ради своей личной свободы. Не сдержалась я. Потом не говорите, что я... «Недостаточно корректен, если сами имеете привычку называть все своими именами столь буквально!» Парировал Ронар. Гайд задумчиво глядел на нас, словно не мог понять, насколько серьезна наша ссора. Потом примиряющим тоном сказал. «Миледи Маргарита, должно быть, проголодалась?» «Кстати, да. Как только он произнес это, я ощутила, что желудок начинает сводить от голода». «По правде говоря, я бы не отказалась от обеда», — призналась я. «И верно», — словно проснулся Ронор. «Сейчас пойдем пообедаем. Мы с вами. А вы, Гайд, простите, миледи, вовсе не хочу разлучать вас с вашим гидом и учителем, но мастера Гайда очень просили прийти в его отделение. Ваши сотрудники из тех, что работают сегодня...» не могут решить какие-то финансовые вопросы по смете на этот месяц. Думаю, дольше задерживаться вам нельзя. Ох, неужели придется обедать наедине с Ронором? Мне совершенно этого не хотелось. Внутри еще все кипело от его фразы про то, насколько я должна ценить его отказ герцогини. Ведь в конечном счете он действительно отказался не ради меня, а ради собственной свободы. А я еще про какое-то благородство думала. Дурочка. Да мне кусок в горло не полезет, несмотря на весь голод. Но, видимо, это неизбежно. Не устраивать же срочное бегство с хлопаньем, отсутствующими здесь дверьми. Придется сохранять холодное достоинство и продолжать бесконечные пикировки, от которых я уже так устала. «Прошу прощения, миледи!» Склонил голову Гайд. «Мне тяжело расставаться с вами, но долг зовет!» Традиционно поцеловал мне руку, а я, между прочим, начала к этому привыкать и уже не стеснялась. Под насмешливым взглядом Ронора кивнул начальнику и быстро пошел к дальней арке, той, через которую мы вышли в сектор Драконит. «А теперь, если вы не возражаете!» – неожиданно сказал Ронар, когда спина Гайда скрылась за кустами. Я хотел бы напомнить вам, что, несмотря ни на что, я все же рекомендую вам быть осторожной с гайдом. Теперь-то почему? Разгневанно обернулась я к нему. Хотя бы потому, что его непричастность к покушению не доказана. Если он желает заполучить вас со всем вашим добром, то приворожить меня к какой-нибудь женщине вполне логично. Бросил он в ответ. И вдруг добавил. а еще потому, что я что-то такое чувствую. «И что же?» «Звериное чутье. Много общаюсь с животными. Оно отлично развелось». «Вот и ощущаю, если не опасность, то нечто сомнительное, странное. Слишком много внимания он вам оказывает. Хотя бы это». «А что?» Я склонила голову набок и искоса поглядела на него. Сейчас его подозрения в адрес гайда раздражали. Бессили неимоверно. «Не допускайте, что я ему просто нравлюсь? Это вы ненавидите женщин, потому что они вас страшно допекли. И уж всяко не думайте о том, чтобы быть галантным. Вам это не требуется. А гайд может просто выражать знаки внимания понравившейся ему женщине». «Кто сказал, что я их ненавижу?» Недоуменно переспросил он, проигнорировав все остальное. «Это очевидно любому, кто видит, как вы с ними общаетесь, со мной в том числе. Кстати, да, знаете, небрежно бросила я. Я даже могу вас понять. И, наверное, мы могли бы построить более конструктивные отношения, если бы вы объяснили мне, почему все дамы липнут на вас, как мухи на мед». Несколько мгновений Ронар глядел на меня, пожевывая губу. Словно оценивал. А потом вдруг расхохотался. Ну почему же все? Например, на старой герцогине я не произвел никакого благоприятного впечатления. За что ей честь и хвала. И вывод тоже. За что вам тоже честь и хвала. Хм. Все. Объяснений не будет. Пойдемте есть в административное здание. Там, кстати, находятся наши кабинеты. Думаю, вам стоит узнать, где это. ведь завтра рабочий день, а вы, миледи, кажется, собрались участвовать в жизни зоопарка, занять место вашей тете. Руку предлагать не буду. Сейчас, когда я отказал вам в объяснениях, вы явно ее не примете». Тонкая усмешка, и он подвигал локтем, демонстрируя, как именно мог бы предложить мне руку, но не будет. Не дожидаясь моего ответа, Скользнул подарку и пошел по усыпанной белым гравием дорожке между красивых кустов с красными и белыми цветами. «Сердце ваше мне тоже, конечно, не полагается, и слава богу!» Промелькнуло у меня в голове. И я сердито пошла за ним, хотя бы потому, что понятия не имела, где здесь кормят, и как вообще побыстрее выбраться из отделения драконит. Оставаться наедине со злобным самцом истинной дракониды мне хотелось меньше всего. Ронор замедлил шаг, и я быстро его догнала. — Да не кипятитесь вы! Возможно, вы все еще узнаете. Вдруг сказал он более мягким, чем обычно тоном. — Боюсь к этому моменту, мне это будет неинтересно, равно как и все остальные ваши секреты. Пожала я плечами. Хотелось уколоть его, и одновременно хотелось плакать. От голода, неожиданно нахлынувшей усталости, и от того, что с ним постоянно все так остро. Остро, дискомфортно, неприятно. И никуда не деться. Мне придется постоянно с ним общаться целый год до развода. Как мне вообще вытерпеть это, если я уже сейчас чувствую себя, как выжатый лимон? Или это просто насыщенный день сказывается? Или голод? Я не успела найти ответ на этот животрепещущий вопрос. Из-за поворота дорожки вышла женщина. Высокая, стройная, неуловимо знакомая. Длинное зеленое платье, изящная шляпка на голове, трость в руках, рыжеватые волосы, такие же, как у меня, Упрямые пряди выбиваются из-под шляпки. На лице легкая усмешка и привычный с детства такой знакомый задор. Несколько мгновений я не верила своим глазам. А потом недоумение сменилось яркой золотистой радостью. Я похоронила ее в своем сердце. А сейчас поняла, насколько соскучилась. «Тетя Арина!» Крикнула я и кинулась ей навстречу. Бегом. Так же я бежала к ней, когда была маленькой. Висла на шее, целовала и спрашивала, почему она так долго не приходила. А следующим, что я увидела, было перекошенное лицо Ронора. Сотни мыслей пронеслись у меня в голове. Но главная из них была одна. Это все же был розыгрыш. Арина устроила это все, чтобы призвать меня в другой мир. Изменить мою судьбу. И, может быть, еще что-то изменить. Но она у меня и получит за свои интриги. И одновременно я была так счастлива ее видеть, даже не предполагала, что настолько соскучилась по ней, что мне так не хватало ее все эти годы. И вдруг я поняла, что больше не могу бежать. Железная рука схватила меня за локоть, останавливая. Потом Ронар просто обнял меня целиком, прижимая к себе. — Стойте! Это не ваша тетя! — прокричал он мне в ухо. Я забилась в его руках, видя, когда более знакомая фигура медленно приближается, словно плывет над землей. «А кто же?» — прорычала я. И тут меня осенило. Все встало на свои места. «Ах, вот оно как! Это все вы! Вы все затеяли!» «Все же вы! А я дура вам поверила! Это вы подстроили ее смерть!» «Как я мог подстроить ее смерть?» «Если, по вашему мнению, она жива и идет к вам!» Рявкнул Ронор, крепче прижимая меня к себе. Затылком я уткнулась в его грудь, а каменные пальцы сдавили мои запястья. «Вот силен, гад!» Все мои попытки вырваться просто задыхались в железном кольце его объятий. «Не знаю, но почему тогда вы не пускаете меня к ней, если не из страха, что она раскроет правду?» Процедила я, испытывая большое желание изогнуться и укусить его за палец. Правда, его фраза прозвучала отрезвляюще. Я и сама ощутила всю неполноценность своей логики. «Рита, прошу вас!» Ронар бросил короткий взгляд на приближающуюся Арину. «Возьмите себя в руки и поймите. Я тоже хотел бы, чтобы это была наша Арина, но это не она. Я сам видел ее мертвое тело. И у меня нет времени. Нужно срочно обезвредить эту тварь. Мне обездвижить вас магически? Или все же попробуйте постоять спокойно?» Я выдохнула. Ладно. Слишком серьезная угроза. Он прав, что я слишком рано обрадовалась. А ведь Арину действительно похоронили. Множество людей, не только Ронор, видели ее мертвое тело. Но если это все же она, и он причинит ей вред, задушу его собственными руками. Вот этими самыми руками, которые он до боли сжимает в своих. «Попробую поверить», сказала я и перестала вырываться. «Вот так. Хорошо, девочка». Пробубнил Ронор и опасливо разжал руки. Отодвинулся. Я тут же шагнула в сторону, подальше от него. А он... Пошел навстречу твари, которая была моей тетей. Еще несколько мгновений, и они замерли на расстоянии метров пяти друг от друга. Ронар воздел руки, как заправский маг из фильма, а Арина вдруг резко рванула в сторону. Но серебристые нити сорвались с пальцев Ронара, мгновенно окружили ее, и тетя упала на землю, забилась в сияющей сети. Ронер продолжал творить пасы руками, сосредоточенно глядя на нее. «Мне стало сложно дышать, видя, как уродливо, мучительно изгибается, бьется на земле моя тетка». «Если это она и вы ее убьете, я убью вас!» — крикнула я. Достойте «Да вы!» — бросил Ронер. «На этот раз меня и так пытались убить. Хотя, может быть, и вас». — Лучше помолчите. Дайте сосредоточиться. Еще несколько секунд Арина билась в сети на полу. Потом вдруг растеклась ярко-зеленой под цвет платья лужей. Лужа закипела, выбрасывая отвратительные языки, словно бы из слизи. Видимо, она сопротивлялась тому, что делал с Снеронер. А потом она очень быстро начала собираться в зеленый шар. Он немного вытянулся. На его поверхности проявились выросты. Выросты росли, обращаясь щупальцами, как у осьминога. На самом шаре словно вылупились целых пять кружков, видимо, глаз, и огромная, как будто улыбающаяся, беззубая пасть. Я заморгала. Зрелище, как моя тетя превратилась в отвратительное зеленое создание, выбивало почву из-под ног». Я просто не верила своим глазам. «Видите?» Бросил Ронор, указав мне на тварь. Подошел, взялся за сеть и поднял тварь, словно бы заключенную, в пакет. Сидела она там тихо, а противные круглые глаза – все пять. Злобно посматривали на Ронара. Он подошел ко мне, таща тварь в пакете. Самбор – трансоперация», то есть... Самбр обращающийся», – устало сказал Ронар, приподняв сетку с тварью, чтобы я лучше ее разглядела. По его лбу тек пот, и усталость была совершенно ненаигранной. Считывает образы, к которым стремится человек, привлекает этим к себе. «И что?» – спросила я, брезгливо глядя на гадкое создание. «Чем это опасно?» «А тем». что, войдя в контакт с энергетической структурой мага, он высасывает магическую силу. Ряхкнул Ронер. Вероятно, ваш этот учитель не сообщил, что если разом выкачать из мага весь его резерв, то он умрет. В редких случаях тяжело заболеет, и неизвестно, сможет ли когда-нибудь полностью восстановиться физически и магически. Как правило, в таких случаях становятся инвалидами. Эта тварь живет в отделении особо опасных. И вводим мы туда только по спецпропуску, доказывающему полную психологическую адекватность и способность соблюдать все правила безопасности. Вот и вопрос. Кто достал ее из защищенной клетки, принес сюда и выпустил нам навстречу? Так что теперь, дорогая моя леди... Как водится, прозвучало издевательски. Это уже покушение на жизнь, мою или вашу, или нас обоих. Вот как, подумала я. Первый раз пуля пролетела мимо, когда покушение казалось всего лишь на приворот, а вторая пуля не долетела до цели, но направлена была прямо в сердце. Я выдохнула, беря себя в руки. А кто вообще знал, что мы именно в этой части зоопарка? спросила я. И тут мы с Ронором переглянулись, потому что ответ был очевиден. Неприятный холодок пробежал по спине.